Глава сорок вторая. Спустя полчаса, когда Кеннет ушел обсудить с Морти наш дальнейший путь, Алилит, споив мне не меньше литра отвратительного на вкус и цвет отвара, ушла готовить обед. Я, наконец, оставшись в одиночестве, наблюдала за покачивающимися веточками сухой лаванды над головой. раз за разом прокручивала наш последний разговор с Его Высочеством, вспоминала его ласковую улыбку, взгляд полный нежности и вины, понимала, что после произошедшего со мной в нем что-то изменилось. Он стал по-другому ко мне относиться. Это было не явно и не слишком заметно, но женщины такое легко распознают. то свободное дружеское общение исчезло возникло ощущение скованности и неловкости и это значит кеннет влюбился а я мне давно страшно признаться даже самой себе в своих чувствах к мужу я боюсь да ужас боюсь что стоит только впустить его в своё сердце Обязательно что-то произойдет, и мне снова придется пережить боль утраты. И нет, это не правда, когда говорят, что время лечит. Оно лишь учит жить с этой болью, помогает свыкнуться с ней. Она выгрызается в тебя, словно пиявка, время от времени напоминая о том, что ты потеряла. Морти и остальные решили нас проводить до Вестерии. Прервал мои гнетущие мысли Кеннет, забираясь в домик. Симс сказал, что часто так случается, когда цирк малой группой проезжает по небольшим городкам и посёлкам. Да, в прошлый раз они так выезжали, проговорила, взглянув на мужа. Заметила его обеспокоенный взгляд, поспешила сказать: "Я в порядке". Кажется, Лилит больше тебя переживает из-за шрама на твоей груди. Виновато улыбнулся Кеннет, поправив сполshaе на мне одеяло. Лилит первая красотка в цирке. Она очень ответственно следит за своей внешностью. И даже крохотный и едва заметный прыщик Для неё вселенская горе, пояснила о задаченному мужу. Для меня это не столь важно, но как любая женщина, девушка или девочка, конечно же, хочу выглядеть красивой. Ты прекрасна. И я хочу тебе сказать, начал муж, бережно взяв меня за руку, нежно провёл пальцем по внутренней части моей ладони. Татьяна Может, не надо? Татьяна, ты забыла. Я тебя чувствую, снисходительно улыбнулся его высочество, провёл второй рукой по моему лицу, проговорил: Чувствую твой страх давней потери. Чувствую, как твоё сердце ускоряет ритм, стоит тебе меня увидеть. Знаю всё, что происходит в твоей душе. Как впрочем, знаешь и ты. Я люблю тебя. Когда ты умирала, я умирал вместе с тобой. Татьяна, это не страшно. Каждая утрата это приобретение нового. Нельзя запрещать себе жить только лишь из-за страха потери. Ты теряешь гораздо больше, добровольно лишая себя любви. Его звали Кирилл. Гулко сглотнув, заговорила я, посчитав, что между нами больше не должно быть никаких секретов. Мы с ним были знакомы со школы. Помню, когда меня впервые завели в класс 25-3-й клашек, любопытным, немигающим взглядом уставились на меня, и только он что-то увлечённо рисовал на листе бумаги. не обращая никакого внимания на новенькую. Для меня это было очень важно. Он, как маленький прутик в водовороте событий, помог удержаться мне тогда на плаву. Кирюха был первым хулиганом и заводилой в классе, но как это ни странно, учился лучше всех, и только за его бунтарское поведение ни один учитель не ставил ему отлично, но что он всегда нагло фыркал и гордо заявлял: главное я знаю, остальное не важно. Он был таким всегда в школе, в университете, с друзьями, немного резким, немного грубым, но на него всегда можно было положиться. Кирилл был тем, кому смело можно было довериться. попросить о помощи и быть уверенным, что он не откажет. Защитив дипломную работу, мы решили с ним наконец съехаться. Но прежде расписаться в ЗАГСе и отметить наш союз небольшой попойкой с друзьями. Я ждала его, звонила, он не отвечал. Больше часа я простояла на крыльце, прячась от проливного дождя под козырьком старого здания. И только вернувшись домой, узнала, что Кирилл попал в аварию и его больше с нами нет. А я продолжала жить, что-то делала, даже удачно устроилась работать в престижную компанию, гуляла с друзьями, ездила в отпуск, смеялась, а вечерами... рыдала в подушку, оплакивая друга и любимого. Прости, что рассказала тебе это. Я хотела объяснить, почему я сторонюсь тебя. То, что сейчас в моей душе происходит, стоит мне только посмотреть на тебя, увидеть твою улыбку, твой взгляд, услышать твой голос, это ещё сильнее. ещё ярче и глубже. И ты прав. Я боюсь снова испытать ту боль, тот ужас, когда продолжаешь жить, а тебя рядом не будет. Татьяна. Глухим голосом проговорил Кеннет, спустя несколько минут тягостной тишины. Нежно вытер с моих щёк беспрерывно текущие слёзы, прошептал Я всегда буду рядом, обещаю. Королева с кривой усмешкой напомнила мужчине злость, стирая со своей шеи мокрой дорожки. "Не ты ли сказала, что вместе мы справимся?" ухмыльнулся Кеннет, подав мне кружку с водой, сверкнув своими тёмными глазами, чеканя каждое слово проговорил. Никто и никогда больше не причинит тебе боли. Я этого не допущу. Хм. Ты стал это ты говоришь или твой дракон? Сам ещё не разобрался, но мы оба так чувствуем. Расмеялся муж, улыбнувшись легко, ясно, шальной и безбашенной мальчишеской улыбкой, вновь став прежним. Татьяна, я люблю тебя, и это не изменить. Ты любишь меня, я это знаю. И подожду, когда ты прекратишь бессмысленные попытки изгнать свои чувства и отдашься им полностью. Я бываю очень упорная в достижении поставленной цели. Признесла скорее из вредности. в душе же ощущала невероятное облегчение та боль что столько лет сдавливала моё сердце наконец разжала свою когтистую лапу я будто только сейчас попрощалась с кирилом отпуская его из своего сердца и души оставляя лишь светлую добрую память о лучшем друге я терпеливо Снежной улыбкой ответил его высочество, прерывая мои мысли, лукаво подмигнув, продолжил. И непременно дождусь. Дождись. Обязательно дождись, рвано выдохнула, сцепив зубы, борясь с подступающими к горлу рыданиями. Натянуто улыбнулась, спросила: Когда отправляемся? После выматывающего, но такого необходимого разговора я ощущала себя опустошённой. Лёжа на кровати, слушая, будто сквозь вату тихий голос мужа, с трудом воспринимая его слова о планах на дальнейший путь, я незаметно для себя уснула. В этот раз пробуждение было приятным, неторопливым и неохотным. сладостное истома в теле и сонливость лениво растекались во мне наверное впервые за долгое время я выспалась и так хорошо отдохнула не открывая глаза сделала глубокий вдох вбирая в себя чудесные ароматы лаванды и чебреца удивлённо уловила едва заметный запах ванили мяты и хвои запах мужа осторожно повернув голову, чуть приоткрыв один глаз, некоторое время с недоумением смотрела на спящего рядом со мной мужа, лицо которого было настолько близко, что можно было разглядеть на его носу крохотные веснушки и едва заметные морщинки в уголках глаз. воспользовавшись тем, что Кеннет еще спит, я повернулась на бок. принялась разглядывать мужчину, открывая для себя новые детали. Маленькую родинку, скрывающуюся в густых бровях, узкий шрам над верхней губой, яркие зелёные точки в тёмных, как ночь, глазах. Э, э, привет, растерянно пробормотала, ощутив в себе неловка, будто меня застали за чем-то непотребным. Доброе утро, ласково улыбнулся муж, чуть помедлив, добавил: Как ты? Хм, прекрасно, задумчиво проговорила, прислушиваясь к своему телу, ошарашенно распахнув глаза, выдохнула: Рана, она не болит.